Что такое депрессия и меняет ли она мозг? Депрессия – это выматывающее заболевание с широким спектром симптомов, которые могут сильно различаться у разных людей. Коротко говоря, это расстройство настроения с эпизодами негативных мыслей и эмоций. Но на самом деле все гораздо сложнее. Депрессия – рецидивирующее заболевание. У 88% людей случается более одного эпизода. которая проникает во многие аспекты жизни, влияя на настроение, мотивацию, сон и концентрацию внимания, и в итоге делает человека более склонным к суицидальным мыслям. Число людей, страдающих от депрессии, поразительно велико. Около 20% населения планеты в какой-то момент жизни сталкивается с этим заболеванием. У большинства людей она, как правило, впервые проявляется в возрасте от 23 до 37 лет. Наверняка вы уже немного или много Знаете о депрессии? Вы, возможно, слышали, что ее связывают с дисбалансом нейромедиатора серотонина в мозге. Эта идея появилась в 20 веке, когда врачи заметили, что лекарство для лечения гипертонии ослабляло и симптомы депрессии. Препарат резерпин, по-видимому, снижает уровень группы нейромедиаторов под названием моноамины, которая включает серотонин, дофамин и норадреналин. Американцы называют его норапинофрином. Объяснение, основанное на этих фактах, называется «моноаминовой теорией депрессии». Хотя это правда, что во время депрессии в мозге снижается уровень моноаминов, особенно серотонина, его повышение в ходе лечения далеко не всегда дает хорошие результаты. Гипотеза о том, что это заболевание вызывает низкий уровень серотонина, далека от совершенства, но на нее часто ссылаются. Отчасти потому, что многие препараты, повышающие уровень этого нейромедиатора, могут быть эффективны для пациентов. Все антидепрессанты, которые сегодня имеются в продаже, повышают уровень как минимум одного моноамина. Но эффект от многих препаратов проявляется спустя долгое время – 3-4 недели, а около 30% людей вообще на них не реагируют. Фармацевтические препараты – это не единственный метод лечения депрессии. Ученые ищут новые способы у людей, которым не помогают традиционные методы – и они успешно тестируют психоделическое соединение псилоцибин. В течение многих лет ученые высказывали предположение, что этот галлюциноген может быть эффективен при лечении зависимости, тревожности и депрессии, а также использоваться во время медитации. Не так давно крупное клиническое исследование показало, что псилоцибин эффективно облегчает симптомы, что по всей вероятности связано с повышением уровня серотонина и глутамата в мозге. Нужно провести и другие исследования, но первые данные обнадеживают. Изменения в мозге. Здоровый мозг со временем меняется. Он образует новые связи, чтобы в течение жизни человек мог учиться. Известно, что при депрессии многие из этих связей со временем утрачиваются. Благодаря МРТ ученые заметили, что во время депрессии определенные участки мозга уменьшаются в размерах. Например, область памяти в гиппокампе и близлежащие области, отвечающие за смысл воспоминаний, префронтальная кора и передняя поясная кора. Все участки уменьшаются из-за потери серого вещества, нейронов и синапсов. Она особенно сильна в областях мозга, отвечающих за эмоциональные мысли, а также восприятие мира и себя. Эмоциональное содержание нашего повседневного опыта является важным аспектом поддержания психического здоровья. Оно, по всей вероятности, оказывает большое влияние на мысли и чувства во время депрессии. Другая область гиппокампа, называемая зубчатой извилиной, значительно сокращается у пациентов в депрессии, не получающих лечения. Зубчатая извилина тоже является частью области памяти и помогает мозгу формировать новые воспоминания. Она привлекла внимание ученых, которые пытаются понять связь между депрессией, и способностью человека связывать положительные эмоции с новыми воспоминаниями обычным образом. Стресс – один из злейших врагов мозга. Как именно депрессия приводит к изменениям в мозге? У учёных нет точного ответа на этот вопрос, но им известно, что одна из причин, по которой это может происходить – хронический стресс. Исследователи заметили изменения, наблюдая за маленькими областями мозга в гиппокампе и зубчатое извилиние у грызунов, которые его испытывали. Тело очень чувствительно к стрессу, особенно к долговременному и хроническому. Гипоталама, гипофизарно-надпочечниковая ось – это мозговой центр контроля над стрессом, который высвобождает гормоны, помогающие с ним справиться. Плохая регуляция работы центра контроля во время депрессии приводит к повышению уровня кортизола – гормона стресса. Это соотносится с плохой реакцией на лечение И повышенной вероятностью рецидива депрессии. Имеет смысл сосредоточиться на гипоталамо гипофизарно надпочечниковой оси в разработке способов ее лечения. Но пока все попытки оказались безуспешными. Ученым необходимо больше узнать о том, какую роль эта ось играет в депрессии. В недавнем исследовании изучалась определенная группа нейронов в гипоталамусе аркуатное ядро, которое обычно активизируется пищей, голодом. или эмоциональными реакциями. Ученые обнаружили, что непредсказуемый стресс, например, неожиданная смерть близкого друга или члена семьи, приводит к снижению активности этих нейронов. Они перестают работать надлежащим образом, и это может быть одной из причин, по которой некоторые травматические события могут способствовать развитию депрессии. Интересно, что нейроны гипоталамуса можно вновь заставить работать. Исследования показали, что это снижает интенсивность симптомов депрессии у животных. Хотя ученым сложно воспроизвести настоящую депрессию в экспериментах с участием животных, они считают, что обнаружили недостающее звено, которое давно искали. Подмножество специфических нейронов, которые отключаются во время депрессии и активно работают у людей, не страдающих ей, может иметь решающее значение для того, как мы справляемся с неожиданными стрессовыми событиями. Если это так, то учёные в будущем смогут создать препараты, которые искусственно активизируют эти нейроны, тем самым устраняя симптомы и нейробиологические процессы, лежащие в основе депрессии. Еще одним важным объектом для наблюдения является нейротрофический фактор мозга – NFM. Это белок, который поддерживает жизнь нейронов и стимулирует их рост. Он имеет очень большое значение, поскольку помогает мозгу справляться со стрессом. Когда уровень НФМ ниже нормы, человек становится более уязвимым к воздействию стресса на его здоровье. Более того, уровень НФМ снижается при депрессии и повышается во время приема антидепрессантов, что отражается на симптомах. Учёные считают, что этот белок может влиять на уменьшение объема некоторых областей мозга во время депрессии. Им только предстоит понять, почему уровень НФМ у некоторых людей меняется, но иногда это является результатом небольших изменений в ДНК, кодирующей НФМ. Такие изменения означают, что ДНК каждого нейрона начинает отличаться, а это вызывает ряд проблем, которые в итоге приводят к потере серого вещества и уменьшению определенных областей мозга. Данный процесс постоянно наблюдается в гиппокампе, важном не только для памяти, но и для эмоционального состояния. Роль ранее упомянутых изменений очень важна, и их наличие повышает риск развития депрессии на каком-то этапе жизни человека. Учёные считают, что у депрессии может быть генетический компонент, поскольку у близких родственников риск развития депрессии приблизительно в три раза выше. Но они не знают точно, почему одни люди страдают ей, а другие – нет. Им также неизвестно, почему у некоторых людей случаются рецидивы на протяжении жизни, И почему они не реагируют на какие-то методы лечения. Тем не менее, генетика лишь делает человека более склонным к депрессии, а не гарантирует ее развитие. Гены играют не главную роль. Стресс в детстве оказывает большое влияние на развитие депрессии во взрослом возрасте, он способен изменить функционирование генов. Изучением этого вопроса занимается эпигенетика. Например, стресс может повлиять на работу НФМ. и изменить нейроны в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Одно исследование, в котором изучалась мозговая ткань умерших людей, показало, что детские травмы могут привести к частичной утрате изоляции длинных аксонов нейронов в передней поясной коре, которая способствует лучшей передаче сигналов. На наше психическое здоровье может оказать серьезное влияние не только ДНК, с которой мы родились, но и то, как наш организм справляется со стрессом и травмами. Почему депрессия и заболевания сердца связаны? Возможно, вас удивит тот факт, что хроническая депрессия связана с заболеваниями сердца. Однако надежных доказательств того, что изменения, происходящие в мозге во время депрессии, напрямую влияют на их развитие, нет. Учёные также не верят, что изменения в оси кишечник-мозг напрямую ведут к сердечным болезням. Так что же тогда происходит? Считается, что чем дольше человек находится в депрессии, тем выше риск появления у него проблем с сердцем. Это объясняется влиянием депрессии на образ жизни. Плохое настроение и отсутствие мотивации со временем могут привести к малоподвижному образу жизни и снижению качества заботы о себе. Это особенно касается питания. Из-за тяжелой депрессии у человека может не быть желания заниматься спортом, готовить еду или даже выходить из дома. Известно, что изменения в мозге имеют вполне реальные последствия. Они отрицательно сказываются на мотивации и планировании. Таким образом, считается, что связь между депрессией и заболеваниями сердца объясняется нездоровым образом жизни, который с годами начинает отрицательно сказываться на физическом самочувствии. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ Хорошая новость заключается в том, что множество ученых и врачей стремятся найти новые способы помочь людям. Нейробиологи раскрыли некоторые механизмы развития депрессии. например. Дисбаланс нейромедиаторов, моноаминовая гипотеза, стресс или изменения в ДНК. Но опыт пациентов показывает, что в нем играют определенную роль многие факторы образа жизни. Лечение образом жизни, направленное на питание, физические упражнения, социальный и профессиональный стресс и сон, борется с умеренной депрессией не менее эффективно, чем препараты. Его идея состоит в том, что поскольку человек может находиться в негативном эмоциональном состоянии из-за жизненных трудностей, эти трудности делают его более склонным к депрессии. Таким образом, их частичное устранение может снизить риск развития тяжелой формы заболевания. Возьмём, к примеру, физические упражнения. Считается, что регулярные физические нагрузки это самое эффективное изменение в образе жизни для облегчения симптомов депрессии. Интересно, что они увеличивают размер гиппокампа передней поясной коры и префронтальной коры. Как вы уже знаете, эти области особенно важны, поскольку во время депрессии они сокращаются в размере, что нарушает некоторые процессы и приводит к появлению симптомов. Депрессия замедляет образование новых нейронов – нейрогенез, которое контролируется нашим любимым НФМ, А физические упражнения стимулируют выработку НФМ и способствуют нейрогенезу. Лечение образом жизни – может быть сосредоточено вокруг различных аспектов, с которыми у человека могут возникать проблемы. Зоотерапия, например, направлена на получение положительных эмоций и повышение уровня серотонина. В настоящее время используются собаки, лошади, дельфины. Во время общения с животными депрессия и тревожность значительно ослабевают. Хотя у зоотерапии есть огромный потенциал, ученым только предстоит выяснить, как использовать ее оптимальным образом. Например, каких животных выбирать, как долго и часто больным нужно с ними контактировать, а также следует ли комбинировать зоотерапию с другими тактиками лечения, например, приемом препаратов. Конечно, одного лечения образом жизни может быть недостаточным для некоторых людей, особенно страдающих тяжелой депрессией. Однако исследования показывают, что в сочетании с другими методами точная комбинация зависит от конкретного человека, оно может быть вполне эффективно.